Тишина прерывалась порой только чавканием мягких губ Пихимовского, который точно бы по-младенчески искал и не находил с своей достолюбезной соски. Затем Агрономский перешел к программе Бубнакова, заранее уже оттиснутой в земской управе гектографическим способом на отдельных листках, розданных им теперь всем присутствующим, и прочел следующее. Первое. Психологические данные, служащие основой для правильной постановки обучения и нравственного воздействия школы и учеников. Образование представлений и понятий. Второе. Разъяснение принципа наглядности и применение его, во-первых, ко всем предметам элементарного курса, и, во-вторых, в форме самостоятельного предмета, называемого наглядным обучением. Третье. Теория чувствований и желаний, о темпераментах, Принцип индивидуальный и принцип социальный. Четвертое. Законы сочетания душевных продуктов. Пятое. Общие свойства правильного, доступного и прочного элементарного обучения, как внутренние, так и внешние. Скажите мне откровенно, поняли вы здесь что-нибудь? Тише, чем вполголоса обратилась к Тамаре ее соседка-учительница, которой было отведено у нее место ночлега, вследствие чего обе они сочли нужным познакомиться между собой поближе. Откровенно говоря, многого не понимаю, пожала плечами Тамара. Слишком уж туманно. И я тоже, призналась ей соседка. Но ведь на все эти вопросы нам отвечать и писать придется. Ну что ж, так и ответим, что не понимаем, и только. Ой, что вы! Это значило бы потерять в их глазах всю свою репутацию педагогическую. Лучше уж притвориться понимающими. — О чем вы, судары, не говорите? — вдруг обратился к ним Агрономский, обводя ту и другую вопрошающим взглядом. Вы, кажется, сказать хотите что-то? Нет, я ничего, я так только, замялась в ответ ему смутившаяся учительница. В таком случае я попросил бы более внимания, заметил ей не совсем довольным тоном руководитель и перевел глаза на Тамару. Может быть, вы имеете что спросить или заметить? Если позволите, поднялась та с места. Пожалуйста, с. В этой программе, начала она, кое-что для меня совсем непонятно, я просила бы разъяснить мне. «Что же именно наморщился агрономский, например?» «Например, что это за психологические данные, во-первых, прочла она в своем листке, служащие основой для правильной постановки обучения? Во-вторых, теория чувствований и желаний, или вот тоже принцип индивидуальный и принцип социальный, и еще вот эти законы сочетания душевных продуктов?» «Что же тут непонятного?» – притворно удивился руководитель с видом напускного авторитета – «Самые простые, элементарные вещи». «Да все, если хотите», — откровенно созналась девушка. «Как все?» «Что вы хотите этим сказать?» «Что это значит все?» «Просто все непонятно и только». Хм. в таком случае, извините, мне остается только пожалеть о степени вашего развития, не без ядовитости», — заметил я Агрономский. «Вот потому-то я и прошу разъяснить», — мне, скромно ответила Тамара. «Не будем забегать вперед». «В свое время все разъяснится», — увильнул он от прямого ответа и прибавил внушительным тоном, что покорнейший просил бы господ слушателей не нарушать вообще хода конференции. «Очевидно, он и сам не понимает», — шепнула Тамара на ухо соседки, которая только улыбнулась на это, закусив себе губы. «Предметом сегодняшней нашей беседы, начал между тем докторальным тоном агрономский, имеет быть рациональное обучение и воспитание вообще, а в частности...» «экспериментально-развивательный метод элементарного образования и его преимущество перед наглядно-звуковой и членораздельно-образовательной системой по методе, рекомендуемой авторитетным нашим педагогом Паульсоном». Вслед за этим он позвонил стоящий перед ним бронзовый колокольчик, на звук которого в дверях появился какой-то домашний парень, не то лакей, не то работник. «Внесите сюда, прошу вас, вещественные предметы», приказал ему хозяин. И через минуту парень притащил и положил на пол перед столом старую тележную ось, дугу, пилу, ухват, кочергу и печную заслонку. «Благодарю вас, можете удалиться», — кивнул ему руководитель. «Или нет, останьтесь», — остановил он уходившего парня. «Вы нам сейчас пригодитесь». Парень скромно отошел к сторонке и стал за стульями. «Первая наша задача», — продолжал Агрономский, обращаясь к учебному персоналу, «первый наш, так сказать, педагогический долг — Если мы желаем быть сознательно-рациональными педагогами начальной народной школы, это не столько учить, сколько развивать, или, иными словами, учить поменьше, развивать побольше, и притом не иначе, как забавляя. Все учение, в сущности, должно быть легкой забавой. Да, и вот семь даров Фребеля, начал было, прервав его речь Пехимовский, но на первых же словах запнулся и далее не продолжал, будучи вовремя предупрежден дружеским толчком доказатиса, Не перебивайте, мол, досточтимейший.